Лягу спать верхом на птичник, Буду в землю класть яички. Нам, великанам, довольно пальбы, Ваши затихли просьбы, мольбы. Настиг вас жребий дум высоких, Пробка в черепивы с дыркой. Умечали рыса окея На коне лежать под мыркой. Недостоин, недостоин, недостоин Вашу обувь развязать. Я в рубахе наакой строен, Я натура, так сказать... И нет во мне той милой склонности греть ваши ноги его, девушка. Тона девичьего донести вашего голоса, девушка. Я строг и знатен, хожу среди палатин, швыряя пыль ногой. Вот я какой! До вашего дома иду по осочки, А дальше ведома толпа мной в сорочки, И штопотом хриплетом банками садим на шпиль петропавловской крепости рыжимими воздух баранками и все 13 февраля 1930 года